На прощанье человек с газолиновой станции сказал нам, что он лично ехал бы на новой машине со скоростью не сорока миль в час, а тридцати, и не только первые пятьсот миль, а всю первую тысячу. Зато мотор будет впоследствии работать идеально. Миссис Адамс была этим совершенно убита и печально улыбаясь держала скорость двадцать восемь-двадцать девять миль. Мы же, мужчины, Занимались вычислениями. Как приятно быть деловитым, когда нет никаких дел. Наш благородный машины Форд показал, что расходует на каждые 16 миль один галон бензина. В штате Нью-Йорк бензин стоит 16 ц е н т о в за галон. л Значит, полный бак в 14 галонов л стоимостью в 2 доллара двадцать четыре цента давал нам возможность сделать двести мили. Мили мы переводили на километры. И выходило, что стоимость автомобильного путешествия в Штатах гораздо ниже, чем в Европе. Эта утешительная арифметика помогала сносить обиды, которые причиняли нам обгонявшие нас автомобили. Есть что-то обидное в том, что вас обгоняют, а в Америке страсть обгонять друг друга развита необыкновенно сильно и ведет к еще большему увеличению числа катастроф, аварий и всего того сорта приключений на дорогах. к о т о р ы й носит в Америке название е э к с и д е н т Американцы ездят быстро. С каждым годом они ездят все быстрее. Дороги с каждым годом становятся все лучше, а моторы автомобилей все сильнее. Ездят быстро, смело и, в общем, неосторожно. Во всяком случае, собаки в Америке больше понимают, что такое автомобильная дорога, чем сами автомобилисты. Умные американские собаки. Никогда не выбегают на шоссе, не мчатся с оптимистическим лаем за машинами. Они знают, чем это кончается. з а д а в я т и все. Люди в этом отношении как-то беззаботнее. Мы остановились на завтрак у придорожного ресторана с вывеской «Обеды и танцуй». Мы были одни в большой темноватой комнате с площадкой для танцев посредине. Из небольших полоскательных чашек мы ели коричневый супчик. заедая его крекерами, маленькими солоноватыми сухариками, оправдавшими свое название неслыханным треском на зубах. Когда мы принялись за большие ти-бон-стейки, у бифштексы из охлажденного мяса с т о б р а з н о й костью в стареньком Форде подъехал сам хозяин ресторана увеселительного агрегата обеды и танцуй. Он стал таскать из машины в зал охапки сухих кукурузных стеблей. и украшать ими комнату. Сегодня вечером соберется окрестная молодежь, будут танцы. Все это выглядело очень мило, мирно, даже патриархально. А мы отъехали от Нью-Йорка только сто миль. Только в ста милях позади находилось самое громыхательное поселение в мире, а здесь уже тишина, провинциальный, захватывающий душу флирт во время танцев, какие-то стебли, даже цветочки. У самых дверей тихого ресторана лежал матовый бетон первоклассной дороги. Рана снова раскрылась на сердце миссис Адамс, когда эта леди села за руль. 3 р и миль в час и ни одной мили больше. И иностранец, даже не владеющий английским языком, может с легкой душой выехать на американскую дорогу. Он не заблудится здесь в чужой стране. В этих дорогах самостоятельно разберется даже ребенок, даже глухонемой. Они тщательно перенумерованы, и номера встречаются так часто, что ошибиться в направлении невозможно. Иногда две дороги сходятся на время в одну, тогда на придорожном столбике помещаются два номера: номер федеральной дороги вверху, номер дороги штата под ним. Иногда сходятся вместе пять дорог, семь, даже десять. Тогда количество номеров вырастает вместе со столбиком, к которому они прикреплены. И указатель становится похожим на древний индийский тотем. На дорогах есть множество различных знаков, но замечательная особенность: среди них нет ни одного лишнего, который отвлекал бы внимание водителя. Знаки установлены низко над землей с правой стороны так, чтобы шофер видел их, не отводя взгляда от дороги. Они никогда не бывают условны и не требуют никакой расшифровки. В Америке никогда не встретишь какого-нибудь таинственного синего треугольника в красном квадрате – знака, над смыслом которого можно ломать голову часами.